Глава пятьдесят пятая. «Барханов, ты это серьёзно?» Смотрю на своего бывшего мужа и не понимаю, как разговору мог до этого докатиться. «Если бы я не отдавала себе отчёта в том, что между нами давным-давно всё забыто и похоронено, грешным делом подумала бы...» «Варвара, я оперирую фактами». И вид у него сейчас такой, совершенно безэмоциональный. Невозможно ничего по его лицу прочитать. «Да неужели?» «Если человек тебе безразличен, ему сложно в тебе даже раздражение как следует вызвать. Безразличие — это отсутствие чувств, из ничего ничего не рождается». Да с каких это пор ты в философию ударился, возраст сказывается. Что удивительно, Барханов и эту колкость от меня проглотил. Задумчиво побарабанил пальцами по затянутой скатертью столешницы и едва заметно пожал одним плечом. «Возможно, годы идут, отношение к жизни меняется». Но некоторые вещи остаются без изменений. — Это ты к чему? Возможно, годы идут, отношение к жизни меняется. — Но некоторые вещи остаются без изменений. — Это ты к чему? — К тому, что я не верю в разительные перемены, в людях я имею в виду. Я не верю, что люди меняются до неузнаваемости. — Я этого и не утверждал. — Попробовал бы ты. Это было бы верхом лицемерия с твоей стороны. И, кажется, эти слова умудрились такие его достать. Пусть, может быть, и слегка, но я все же заметила, как Барханов нахмурился. — А поподробнее? — Но я не успела ответить, когда его осенило. Он закатил глаза и кивнул. — Ну да, я понял. К вопросу с Авериной возвращаемся. — Я свела брови. Дело не в ней как таковой, Барханов. Я согласна, что справедливость должна восторжествовать, и эта женщина заслуживает наказания. Но ты... Ты повел себя в своей обычной манере... «Я уже начал было забывать, как это здорово жить холостяком!» Пробормотал он со вздохом. «Варя, расторжение договоренностей — небыстрый и трудоемкий процесс!» «Да не нужны мне твои объяснения!» — спылила я. «Ты решил привлечь ее к ответственности по всей форме. Замечательно! Я тебе благодарна! Но поступил ты как единоличник, как всегда поступал. Меня ты не слушал. Так было и с моей командировкой!» «Я знаю!» Эти два коротких слова заставили меня замереть и проглотить еще с полдюжины просившихся на язык обвинений. Что значит он знает? Что значит «эти два коротких слова заставили меня замерить и проглотить еще с полдюжины просившихся на язык обвинений»? Что значит «он знает?» То есть, как это знает? — Не пойму. — Я об этом тебе и твержу, но ты слышать не хочешь. В его голосе сейчас ни намёка на раздражение. Я потому и говорил, что ты зря мне все сразу не рассказала. Не говорю, что это исправило бы ситуацию. Мне тогда крышу конкретно сорвало, но... Если бы ты все объяснила, я бы с этого твоего Мещерского не слез, пока он реально во всем не сознался. — Что ты хочешь этим сказать? — мой голос опустился до шепота, а в памяти замелькали обрывки воспоминаний. Барханов ни мускулом не пошевелил, и только синий взгляд на меня поднял и смотрел сейчас почти из-под лобья. — Понятия не имею, сколько тебе известно. Но я трусил его на предмет вашей поездки перед нашим разводом. — Я не знаю. Наверное, все же надеялся до последнего, что он опровергнет ту информацию, которая была у меня. Но он и не подумал, заявил, что у вас все серьезно. Мне показалось, меня со всего маха в чан с ледяной водой окунули. Даже дыхание на пару мгновений в груди задержалось. «Прости, что?» Барханов хмыкнул. «Ну да, неудивительно, что ты не в курсе. Стал бы он тебе признаваться, раз все это было враньем. Я же не ошибусь, если предположу, что после развода он пытался клинья к тебе подбивать. Я не сумела бы скрыть своей реакции, даже если бы сильно этого захотела». «Так я и думал», — кивнул бывший муж, прочитав все по моему ошарашенному лицу. Очевидно, решил, что у него в руках карт-бланш. «Добавок, тогда у твоего бывшего начальника все было намного лучше с работой и связями. С тех пор бизнес его прогорел, с иятельной роднёй он разругался и теперь уже далеко не так успешен, а потому и не так самоуверен. Поэтому сейчас врать побоялся. Вот видишь, Варвара, а ты говоришь, люди не меняются». Я не сумела оценить горькую иронию. Я пыталась сообразить, что всё это значит. «И?» «И теперь твои слова подтверждаются показаниями твоего бывшего ухажёра. Теперь я знаю, что ты никогда мне не врала. И вина за наш развод и твои страдания целиком и полностью ложится на мои плечи». Я пыталась ровно дышать, чтобы в голос не всхлипнуть, но мышцы диафрагмы сжимались безо всякой оглядки на то, что я хотела. Реакция была почти рефлекторной. Столько лет я таскала в себе эту боль, эту обиду, и теперь просто не знала, что делать с тем фактом, что мой муж взял и разом, безо всякого сопротивления, признал свои самые большие грехи передо мной. Поэтому, видишь ли, я еще и потому не хочу надолго затягивать с Авериной и ее пакостями. С ней стоит поскорее разобраться, чтобы к списку моих тяжких ошибок не прибавилось новое. Артур, я... Я не жду от тебя никаких слов о прощении. Прервал меня Барханов. Я ничем его не заслужил и исправить ничего не могу. Все эти годы я пытался заткнуть эту соднящую рану деньгами, будто чуял, что не знаю всей правды. Но знаешь... К больному месту, как бы оно временами тебя не беспокоило, стараешься не прикасаться, будто надеешься, что оно как-то само заживет. У меня с этим как-то ни хрена не сложилось. — Почему ты говоришь мне все это сейчас? — прошептала я, боясь даже на миллиметр поднять взгляд от скатерти. — А ты бы предпочла, чтобы я оставил прошлое в прошлом? Я не знала, что ему на это ответить. Я сомневалась, что вообще сейчас знала ответ. Но мой бывший муж не из тех, кто согласился бы оставаться в подвешенном состоянии. — Варя, — позвал он тихо, — посмотри на меня, посмотри на меня и ответь. Для меня это важно.